«Издательство АСТ. Константин Ежов. Точка преломления. Читает Михаил Золкин. Глава 1 «Стой, гад, ноги переломаем!» — донеслось с экрана телевизора. Картинка, передаваемая с дрона, показывала двух девушек, гонящихся за парнем по территории школы. Судя по всему, разведывательный аппарат был весьма продвинутым, раз еще и звук от наблюдаемых объектов передавал. «Живым не дамся!» – выкрикнул в ответ догоняемый. «Вы чему их учили, старые коряги?» – воскликнула женщина, сидящая перед экраном и наблюдавшая за происходящим. «Проведение десантно-штурмовых операций, естественно». На что она только простонала, а потом выдала. «Тогда понятно, почему они так жениха заманивают». «Странно, вроде уже видел этот сон». «Хватит уже придуриваться! Приборы показывают, ты не спишь!» Донёсся звук мужского голоса, смутно знакомого. Попытался приоткрыть немного левый глаз. От этого незамысловатого действия оба распахнулись так, что чуть не выпали. «Ваше Величество?» «Не узнать сию персону, это надо суметь. Ну или не жить в этой стране». «Да не, брежу, наверное». Выдал слух, засомневавшись в своём рассудке и зрении. «Сами посудите, где он и где я». А вроде никаких аудиенций в Императорском дворце мне не назначали. Да и вообще, место смахивало больше на больничную палату. К тому же тело своего не чувствовал. Да даже головой пошевелить не мог. Только глазами. И как в таких условиях говорил, совсем непонятно. «С головой у тебя, рэм имел совещанья Всё в порядке!» Неожиданно заявил Мираж. «Вот тут я подвис, окончательно. Почему это вдруг моему бреду обращаться ко мне, как к выдуманной мной же личности, на которую и оформлял вновь открытые компании, дабы избежать карающей длани за границы Как понимаете, такому раскрутейшему хакеру дорога везде закрыта, кроме родной Руси. Эээ... Выдал неопределенно, недоуменно. Наивно было полагать, будто в этой стране хоть что-то может пройти незамеченным, мимо моего взгляда. Лучше диалог начинать прямо» произнёс император и внимательно уставился мне в глаза. Отводить свои не собирался, да и почему, собственно? Ничего противозаконного не совершал. На некоторое время установилась тишина, пока мы играли в гляделки. «Интересная ты личность. Всё ж таки зачем она тебя сюда притащила?» произнёс он, немного отклонившись назад. Только в этот момент я обратил внимание. Вовсе он не стоит возле меня, а сидит на стуле. «Кто?» Недоуменно задал вопрос. Некая волшебница, шестого уровня, какое у тебя забавное недоумение на лице. А между тем она теперь тебе в некотором роде родственница. Чувствую, крыша шуршит, а задать вопрос не решаюсь. То, что передо мной никакая не галлюцинация, уже догадался. А император тем временем продолжил. Как я уже тебе сказал, теперь ты Рэм, имел совещания. Ведь ты так и указал в тех документах. Трифон Агафонович Захаров же трагически погиб. Давай же тогда посмотрим похороны. Мы, между прочим, никуда не спешим и можем себе позволить такое. Тем более чёрный цвет так хорошо идёт, что Голицыной, что Воротынской. Ты не переживай. В том складе работали специалисты и собрали все твои ошмётки. И даже оторванную руку в гроб положили. Мало ли, вдруг кто через сто лет захочет провести эксгумацию. А там даже следов останков нет. Просто расслабься и получай удовольствие. А ведь точно. Какой-то склад забрезжил в памяти. Вообще без перехода. Лечу себе на термоплане, хоп, и привязанный к стулу. Посреди огромного помещения. Как блин так-то? В стране, где вздох, нельзя сделать без видеофиксации процесса. Но да, меня же ведь как-то отыскали. С этой мыслью успокоился. На экране же шли мои похороны. Несколько иначе себе это представлял. Почему-то две бесконечные вереницы мужчин, женщин, юношей и девушек, проходящих мимо закрытого гроба и громко клянущихся мстить за меня до последней капли собственной крови, но ну, никак с этим процессом не ассоциировались. Голицына с Воротынской удовлетворенно кивают после очередной клятвы, каждая у своей очереди. К последней у меня некоторая неприязнь, и никакие ее внешние данные поменять это не в силах. А тогда да, хороша. Или могут? Да, они там в первом круге все такие. Только мне ничего теперь не светит. Если правильно понял. С такими раскладами я не то что в круги не попадаю. Но и не дворянин ни разу. Горицына. Это да. Только воспоминания и остались. Зато какие... Стоп. А что государь перед этим говорил? М извините за беспокойство. Пришлось как-то поделикатнее привлечь к себе внимание. «Да ты не робей. Я человек душевный, для своих. Не смотри так. Ты всё же тоже не так прост, как пытаешься выглядеть. Знаешь ли, не каждый день встретишь человека, сбивающего спутники и выжигающего электронику на десятки, местами даже сотни километров вокруг». «О чём он? Или это про мою попытку выставить электрощит?» «А зачем мне его делать?» «Точно. Точно. В меня же из Плазара стреляли. Новейшая разработка». Проект Алабуга. Ту его хучу всякого экзотического оружия породил. В данном случае пистолет плазменный. Хоть и не совсем. Боеприпас всё же нужен материальный. Хоть и куда меньше по размеру. Не рельса, а скорее гаусовка Плюс облако плазмы вокруг пули. Вот именно это родила мысль. С моим уровнем электрощит против диэлектриков и димагнетиков не создать. Но тут банального электрического поля достаточно. А это уже мне по силам. Точно. Убийца про каких-то Шереметьевых говорил. Именно так, без мягкого знака. Ещё помню, удивился произношению. Кого мы там предали, по его мнению, так и не услышал. Ругался бы меньше. А потом достал тот самый Плазар. Оружие практически единственное, которому со своим уровнем сил мог противостоять. Только к первому выстрелу не успел. «Но что за сотни километров? Откуда бы мне столько энергии взять?» «А эта волшебница кем приходится, Любомиле Голицыной?» Наконец спросил, что и хотел. «Смотрю, соображаешь. Дочь, естественно, трагически погибшая». С усмешкой в голосе ответил император. Со щелчком картинка достроилась. «Это же... да как так-то?» «Как я?» Мой вопрос его окончательно рассмешил. Поэтому ответ я получил далеко не сразу Тебе до нее как до луны пешком Ее реально считали погибшей Только оказалась волшебниц шестого уровня Даже младенцев Не просто убить Нет, ты как раз будешь уверен в этом на сто процентов Даже война разгорится Только неожиданно это оказывается совсем не так Если бы не ее манипуляции с реальностью вокруг тебя Наверное еще долго они не узнали Ты понимаешь, что все еще жив благодаря ей? «Ваше Величество, я не чувствую своего тела, так понимаю, от анестетиков?» Договорить да он мне не дал, опять рассмеялся. «Никто тебе обезболивающего не даёт, просто незачем. Можно, конечно, показать, как ты выглядишь со стороны, но психологи не советовали. Поражающая способность Плазара рассчитывалась так, чтобы шансов после попадания не было. У тебя нет левой части грудины, сердце как понимаешь, тоже, части позвоночника». Отсутствовала кровь, но её-то просто долили. Кое-что заменили на трубке поставили насос. Правда, фильтр пришлось добавить, вылавливать тромбы. Сам понимаешь, кровоснабжение далеко не всех частей тела смогли восстановить. Не она бы. Пришлось отрезать. Руку, правда, в дело, какое ты знаешь, использовали. Начал просвещать меня император. Воображение у меня мощное, фантазия буйная. Тише, тише, пока она тебе не даст умереть. «Выглядишь, конечно, непрезентабельно, но в твоём случае это не страшно. Как сам понимаешь, ты теперь её полностью...» Выдал он спич. «Должны меня успокоить». Как ни странно, подействовало. Хотя вопросов возникло много. Каким бы Плазар не был суперпистолетом, он всё же не гранатомёт. Такие повреждения нанести... «Знаете, Ваше Величество, я на этот вопрос смотрю с несколько иной точки зрения...» Неожиданно для себя выдал в ответ... «С какой это?» С некоторой долей удивления в голосе поинтересовался он. «Это она моя». Попытался сказать с максимальной твердостью в голосе. «Спишем безумие твоего заявления на состояние», заявил он уверенно. «Я серьезно. Тем более, что она со мной согласна». Возразил на всякие инсинуации. «Даже так? Это уже интересно. И тебе не пугает быть рядом с таким чудовищем?» С украдкой в голосе император поинтересовался у меня, что непроизвольно волосы зашевелились на затылке. «Ваше Величество, как можно так о девочке? Вы думаете, не понимаю, что и в первый раз выжил только благодаря ей? Догадаться-то нетрудно. Уж больно вовремя, и к месту появлялись нужные люди». «Так ведь та студентка из Казани не без её участия была казнена». Опять он использовал пугающий свой тон. «Согласен». Есть, однако, в этой ситуации одно «но». Сидела бы она себе в библиотеке и до сих пор бы здравствовала. А чем в реальности занималась? Что-то в ней ни капли гуманизма и лично замечено не было. Да и не будь той ситуации, вернулись бы способности или нет, бабушка надвое сказала. Не согласился с императором. Осмелел как-то. Видимо, такое его нейтральное отношение расслабляет. «Сейчас известно. Вернулись бы» галицына и Воротынская тому пример. После этого мы синхронно посмотрели на экран. Там по-прежнему шли мои похороны. Всё-таки, что это за комедия, а, Ваше Величество? Мой вопрос его опять рассмешил. Надо же, от дедов тебе много осталось. Хоть ни черта и не помнишь о себе. Не забыл следователя в Казани? Можешь не отвечать. Это ведь был друг вашей семьи. Эх, хоть кем себя ощущаешь? Не знаю. Теперь ни в чём не уверен. То ли я с памятью взрослого из другого мира, то ли попаданец в детское тело. Как как ты сказал? Да, встречал подобную литературу. это то во вражьем интернете. В Руси даже термин, похоже, не в ходу. Это когда один человек проникает как-либо в другой мир. В моём случае, скорее вселенец. Я к этой версии склоняюсь больше. Иначе вынести хоть как-то и отстраниться от ещё нескольких жизней просто невозможно. Это не те воспоминания, которые мечтаешь сохранить. «Так плохо? По лицу вижу совсем не радостно. А почему такую фамилию выбрал?» Проговорил император задумчиво. «Не знаю, просто вспомнилось. Да и фиктивную же создавал, лишь бы компанию зарегистрировать и не засветить своё участие в них». Ответил, не задумываясь. «Имею отчество оттуда?» «Да, как память об истории того мира, Ваше Величество». Согласился с ним. «Послушай меня хорошенько, фамилию выбрал ты очень непростую, и даже лучше, раз не знаешь всех коллизий с ней связанных, постарайся её не осрамить. А теперь поговорим о серьёзном. На экране вовсе не комедия, а очень серьёзное действо. Во-первых, тебя выводим из-под удара. Да-да, именно Трифона Агафоновича Захарова хотят убить с упорством, достойным иного применения. Знать бы ещё почему... «Извините, Ваше Величество» что перебиваю, но нападавший говорил про каких-то Шереметьевых. Именно без мягкого знака. Что странно, вроде никого с такой фамилией не существует. Вот оно значит как. Даже и не подумаешь об этом. Казалось бы, уже та история забыта. Спасибо. Займёмся и этой версией. Но пять столетий... Кто же такой памятливый? И не смотри так вопросительно. Больше ничего не добавлю. Да я ничего... Растерянно проговорил в ответ. Значит, вовсе не бессмыслиц унес тот бандюган. Тогда продолжим. Так вот, знал бы, что так все сложится, сам бы тебя убил. Видишь ли, в свое время осадить Голицыных было нужно. Зарвались непомерно, но устой государства покусились. Сейчас же, пообломавшись, вошли в разум. Но, как известно, войну начать легко, да вот закончить — проблема. Но твоя смерть до некоторой степени объединила два рода. Из враждующих лагерей. Еще не друзья, но хоть планировать очередную небольшую войну, по любому удобному случаю не будут. А без Голицыных та коалиция сама разбежится. Хоть и не сразу. Знаешь ли, факт начала замирения теперь всем очевиден. И именно ты стал спусковым крючком. Если быть точным, то твоя спасительница. Но об этом почти никто не знает, а думают на тебя. Со стороны ее манипуляции реальностью просто в оторопь вводят. Мы же сами себе, в итоге, объяснение своих поступков придумываем. Логичные. Со стороны же все это выглядит. После последних слов император остановился. К тому же, восстановлены две весьма мощные боевые единицы, как я понял. Добавил, чтобы как-то ускорить беседу. Не ощущать свое тело, то еще удовольствие. Хотелось отключиться. Но подозреваю, пока он здесь, никто мне такого безобразия не позволит. Кстати, о них... «Ты никогда не задумывался, почему такие красавицы и все одинокие?» Вдруг спросил император. разве это так?» Недоуменно ответил вопросом на вопрос. Что-то даже слухов про это не попадалось. «Понятно. А тем не менее, это реальность. После той войны мы всех ведь под одну гребенку строим. В первую очередь они боевые единицы, и только потом люди. А ведь юноши и девушки разные, а мы с ними так». «Только вот в таком нестабильном мире, как поступать иначе, никто не придумал. Такое ощущение, будто мир катится к войне. глобальной Ладно, отвлекся. Так вот, очень трудно заводить отношения с человеком, о котором ты знаешь, насколько беспощадным убийцей он может быть, да к тому же подавляющий тебя сильнее. Потому твои слова про свою защитницу очень даже пришлись к месту. Помни про это». «Ваше Величество, поймите меня правильно». Если говорить глобально, то она единственный близкий мне человек теперь. И если и ему не верить, то кому тогда вообще можно? Да и узнал её за год, думаю, достаточно. Остальные? Мало их пока знаю. Да и некоторые настолько откровенно навязались со своими целями. Надеюсь, ты не про Да и про неё тоже. Уж извините, Ваше Величество, ей ведь от меня была нужна лишь защита фамилии деда. Нет, может, со временем бы появились и какие-то другие отношения. Особенно, когда вырастешь. И не смотри на меня так. Я что ли с ней возиться буду? Хочешь ее завоевать? Протестовать и мешать не собираюсь. Работать она по-прежнему будет у тебя. Однако очков привлекательности с твоей стороны останется немного. Выйти отсюда ты прежним не сможешь, а это будет одним из последствий. Наверное, тебе Изяслав кое-что рассказал про деда. Сам понимаешь, есть некоторые парамедицинские технологии, не для всех. Тебя мы не просто восстановим, изменим всю генетику. Если бы не твоя память крови, можно было бы обойтись и без моего появления, и обычной клиникой. Но государственные тайны должны оставаться таковыми. Твой дед слишком многое хранит в своей памяти, а ты уж извини, не заслужил допуск к такому. Надеюсь пока. Поскольку ты не дворянин, тело останется как прежде, Без сколько-нибудь значительных улучшений. Да, этого больше нигде не умеют. Но раз уж так получилось, и ты узнал... В общем, расписки брать никто не будет. Сам должен догадаться, что будет за длинный язык. По окончании процесса биологически тебе будет примерно 13 лет. Как бы, между прочим, заявил мне глава нашего государства. Стойте, как же... Ну ведь образование... Да и вообще... Смотри-ка, ожил. Операция займет почти полгода и будет длиться все это время непрерывно. Поспать тебе и похалявничать не удастся. За это время не просто программу школы за все годы освоить придется, но и изучить хоть как-то программирование. Потому как со следующего учебного года окажешься в Цареградском императорском кадетском корпусе прикладной математики. А туда, как известно, бездарей не берут. И не дай бог ты там опозоришься. Ближе к следующей осени будет объявлен конкурс. На лучший отечественный антивирус. У тебя кое-что на эту тему есть, и надеюсь, ты не профукаешь свой единственный шанс вернуть свой круг. Ваше Величество. Что? Но ведь так невозможно. Сделать его на коленке и даже не иметь базовых знаний в этой области. Это не мои проблемы. Возможность вернуться в свой социальный слой – штука редкая. Думаешь, я такой душка, что раздаю подобные шансы направо и налево? Окажешься в корпусе... «Сам камни грызть начнёшь, лишь бы победить на том конкурсе. Ты ещё не осознаёшь, что значит сословное общество. Не пробовал его на вкус. Снизу, как безродный. покажи просто подумай над моими словами». Чувствую, как волосы на загривке зашевелились. Внутри этого учебного заведения, хоть и особый правовой режим, но он всё равно не делает всех равными. Самые опасные из второго круга. Но они на его территории поражены в правах. Именно в части уложения. Но ведь всю жизнь ты за забором не просидишь. Как-то в большой мир выходить надо будет, а там достаточно будет слова. Действительно, жить захочешь, не так раскорячишься. Подумаешь, никто так не делал, да ещё за столь короткое время. Вот здесь на тумбочке оставлю бумажку с адреском, который ты первым делом после выхода отсюда посетишь. Если не дурак, но месть поймёшь зачем. Ещё тебе в срочном порядке нужно изучить английский и японский языки. Я знаю про твои попытки и про успехи тоже в курсе. А нужно овладеть совершенстве. И если не будешь пугать и калечить психику менталистам, освоишь их достаточно быстро. Я про твое это М-поле. Кстати, что это такое? Никогда еще про него не слышал. Ваше Величество, сначала я думал, что это аналог термина НД-поле, но поразмышляв, пришел к иному выводу. Принятое обозначение у японцев больше смахивает на танцы с бубном там, где они ничего не понимают. Вот как это, неизвестной природы? Доступное мне объяснение тоже не блещет научностью. Смысл в том, что это проекция персональной реальности, Эспера на наш мир, зоны её действия. Там уровни электро связывали не с мощностью, а именно со структурой этого М-поля. В том мире, надо сказать, были исключительно они. У меня же оно только первого уровня, самое маленькое по радиусу действия, Зато самое плотное из всех, которые потом, с развитием, появляются. Внутри него вероятность срабатывания способности самая высокая. С тренировками оно расширяется. Не так, чтобы значительно, но появляются новые, со все большим и большим радиусом. Каждая последующее все менее плотное, но особенность в том, что они взаимно усиливают друг друга в зоне перекрытия. И вот их появление и связывают с новым уровнем электро. «Ничего такого про НД-поле у японцев мне не попадалось. Такое впечатление, будто оно у них однородное. Возможно, это связано с форсированием развития их эсперов, но утверждать не берусь». Попытался я максимально разъяснить суть вопроса. а «Вот это уже интересно. Информацию отдам специалистам, пусть они над этим думают. Вернемся к языкам. Понадобятся они тебе почти сразу. Поедешь в Японию в качестве туриста». Средства выделены будут, отчет по факту, и не моргай мне тут. То, что ты тому воровал, к этому отношению иметь не должно. Деньги можешь тратить на что угодно, подкуп, взятки, переманивание специалистов, но в разумных пределах. Тем более это будут их иены и североамериканские доллары, которые не жалко. Как я уже сказал, объяснять придется, что они потрачены на основную и сопутствующие ей миссии. Задача максимум. Взломать их самый мощный суперкомпьютер Древо диаграмм, находящийся на глубине почти полкилометра под Академостровом в Токио. Получится, крути дырки, пришивай погоны и присматривай землю под имение. Построить такой же или даже лучше мы и сами уже в состоянии. Главное это специальная программа для развития высокоуровневых эсперов. Не получится, тогда что сможешь? Но и награды будут пожиже, а спрос за потраченные средства жёстче. Сам понимаешь, нам нужен результат. Ты у нас парень не глупый. Найдёшь, как использовать полученную информацию для своей пользы. В первую очередь, расчёт на твою личную заинтересованность. Ваше Величество, а мне получить чудо-компьютер возможно будет? Эх, какой шустрый. Получить. Ещё скажи, задарма. Сможешь купить, разрешение будет. Ах да, чуть не забыл. «Документы на поступление в Цареградский императорский кадетский корпус прикладной математики подашь сразу же, как отсюда выйдешь. Но сначала по записке. Именно в таком порядке». На этом император остановился, явно задумавшись, не забыл ли чего. «Извините, но можно вопрос?» «Нерешительно поинтересовался у него в этот момент». «Да, конечно». «Ваше Величество, а почему иены с долларами не жалко?» «У тебя как с экономикой?» Поинтересовался в ответ император. «Думаю, нормально». «Было бы так, не спрашивал. Для государства важно не только уметь зарабатывать, но и тратить. Для нас они не деньги, а бумажки, необходимые для обмена на что-то нужное нам. В Японии так не считают. Потому такие заблуждения очень удобно использовать против них. Ничему их жизнь не учат. Малые их сасш обломали с экономическим ростом, так нет, все равно дают им в долг». «Вопрос, как они его забирать собираются?» его же им никто не отдаст в таких делах важно слишком много не накапливать так для стабильности взаимных расчетов и все излишки лучше потратить на потенциально важные вещи чем их замораживать в то же золото хотя последнее все же лучше чем долговые обязательства враждебной тебе страны по которым она вряд ли когда рассчит считается хотя некоторые экономисты убеждают сыграть в рулетку и какое то время тебе будет даже вести А-а-а. Попытался изобразить интонации и понимание. В принципе, построение финансовой пирамиды, что здесь силами САСШ, что в прошлом мире, просматривается хорошо. Самое забавное, пострадают в основном кредиторы, а не должник, в случае ее обрушения. Греков спасали не от хорошей жизни. Там. Тут пока прецедентов не было. А теперь хотелось бы узнать, что ты сделал со Звездной Принцессой. Если правильно понял обозначение иконок, Перевел в режим гибернации, Ваше Величество. Это что еще за безобразие? Особое состояние сохранения текущей ситуации в организме. Некий аварийный режим спасения человека при критических повреждениях. Вроде искусственного летаргического сна. С одновременной принудительной остановкой движения всех биологических жидкостей. Честно говоря, сколько она в этом состоянии сможет пробыть без необратимых изменений, даже не представляю. Хочешь сказать, она может умереть? Ваше Величество, думаю, да. Мне специалисты после обследования примерно это и сказали. Биологические процессы в ней хоть почти остановлены, но всё же идут. Включить её обратно можно? Наверное. Ответил неуверенно. Откуда мне это точно-то знать? Попробуешь? А её остановить после этого будет возможно, Ваше Величество? Что-то там в Африке ничего даже близко не выходило. Сейчас мы знаем. Она человек. Ну, так, в широком понимании этого слова. Организм у неё отличается сильно от классического, но это ни о чём не говорит. У нас в первом круге сам чёрт ногу сломит. Но всё же таких отличий нет. Представляешь, все её системы автоматизированной двигательной активности вынесены из головного мозга. В целую сеть развитых нервных узлов по всему организму. Впрочем, и та часть гормональной системы, располагающаяся у обычного человека в голове, тоже. Там оставлен почти чистый интеллект, трудно себе представить, но и устройство и ее глаз настолько отлично, что и подумать трудно, хотя на вид они почти идентичны с нашими. Большая часть обработки изображения сосредоточена в них же, что позволяет ей воспринимать куда более широкий оптический спектр, да и чувствительность просто феноменальная. Это же и с органами слуха, обоняния и вкуса. Нюх у нее получше, чем у собаки. Есть, правда, одно странное «но». Отсутствует вся периферическая нервная система, вместо этого какая-то искусственная штука, будто бы похожая на некую недавнюю японскую разработку. Это по словам специалистов. Она же частично заменяет нервные ткани и в позвоночнике, а даже в головном мозге. Потеря одного сердца для неё не фатальна, да и восстанавливаться оно должно, как и любые другие части организма, кроме головы, естественно. Хотя насчёт последнего не уверен. Возможно, даже там частичное восстановление. И о таком мне говорили, но верится в это с трудом. Ваше Величество, может из-за той искусственной штуки как раз и существует эта возможность отключать её? Вдруг она какой-то их киборг? Чей? Да откуда мне знать? Ну откуда-то она же появилась на Луне. Ваше Величество, вы тут упомянули, что здесь могут то, что нигде больше. И что? Да я про упомянутый вами чистый интеллект. Очень даже подходящая штука для Эспера. Звёздная принцесса же не относится к кругам, и значит мне такую генетику примерить можно. Мы же почти ничего не знаем, как работает её тело, и обеспечивает функционирование организма, та странная нервная система. Но ведь если подумать, естественную её замену создать можно, пусть и не так эффективно. Если подойти к вопросу с этой стороны, ты хочешь стать подопытным кроликом? Не совсем. Но такой костюмчик поюзать хотелось бы. Плюшки обещают быть большими. Во всяком случае, со временем. Да и не думаю, что перестанете за мной наблюдать. А так получим и обкатку в реальных условиях. Возможно, придется что-то исправлять. Но сами посудите. Какое будет преимущество, если что, для наших эсперов перед забугорными? Это-то да, но ты уверен? Ведь структура ее мозга сильно отличается. И как это скажется на тебе самом при переделке, неизвестно. Может, с ума сойдёшь? Ваше Величество, волков бояться в лес не ходить. Весь в деда, такой же авантюрист. Он же из-за этого так своего рода и не завёл. Ты-то хоть таким не будь? Пойми, как наше воздействие отразится на твоём третьем атрибуте, не скажет никто. И может так статься, что твой ангел-хранитель больше не сможет тебя спасти. И всё, фенита ля комедия. Это всё не шутки. Вы знаете, что он такое? Ты про что? А, да. Назвали его давно зеркалом. Ты знаешь, какие существуют поверья вокруг этого предмета? И именно ты им и стал. И зеркало-то, не твое. Именно через него теперь твоя защитница и контролирует состояние организма некоего рема И мылся в очищении. С одной стороны, ты забираешь у волшебников их силу. С другой, оставляешь на себе их метку. На всю оставшуюся жизнь. Учти, энергию, характерную для их способности, а не ее саму. Естественно, от этого и умираешь. Вспомни, Тверь. Ваше Величество, там было не так. Умирать пришлось, чтобы другие не погибли. И это было древнее знание другого волшебника. Я, как Эспер, этого не мог знать вообще. Это ничего не говорит о твоей способности, а только о мощи волшебницы. Похоже, это была даже не вся энергия шестерки, раз она продолжала поддерживать в тебе жизнь. Сам представь ее величину. Раз Ефросинью тебя ей в Ширване накачала так, что аж спутники позбивал. Тем более обучать её надо. Отправим-ка её подальше, в Японию, например. Зачем? Ошарашенно задал я вопрос. Во-первых, ты же сам хотел, чтобы она стала телепортером. Очень даже повод ввести её обратно в круги, особо не привлекая внимания. Во-вторых, если что, мне эту страну не жалко. А с тобой поступим так. Поговорю-ка я со специалистами, и если они дадут хоть немного шансов на успех то получишь ты звездных генов. Но особо для тебя уточняю. Ты теперь Рэм и Мелсович Ченя, и никто не должен даже заподозрить, что это не так. И Ефросинья в том числе, особенно если метка сбросится. Если всплывет твоя связь с Трифоном Агафоновичем Захаровым, выкручиваться будешь сам.